Глава 14. «Эй, Арч, как жизнь? Привет, пап!» На экране появилось жизнерадостное лицо отца, отчего настроение у Арчера почти наладилось. Он точно не помнил, когда именно это произошло, но в какой-то момент отец стал его лучшим другом, что много говорило о жизни Арчера последние десять лет. Папа был единственным человеком, который продолжал интересоваться его делами пусть и в силу родительской привязанности. Сегодня Арчер как раз нуждался в отцовском совете, в его логике, которая всегда помогала расставить все по своим местам. Он сидел позади закусочной на старой лавке, наверняка повидавшей не одно поколение курильщиков. Солнце светило, но не грело. На улице по-прежнему было прохладно. Арчеру хотелось взять перерыв и, если уж совсем честно, закурить но он не мог себе позволить ни то, ни другое. Оставалось дышать свежим воздухом. От поисков классического рецепта Арчер пока отказался. Вместо этого включил в сегодняшнее меню лимонные блинчики с маком и крем-фрешем, чем почти вызвал бунт клиентов. Но ему все-таки удалось уговорить нескольких постоянных посетителей попробовать новинку. Тим и Темми Съели все до последнего кусочка. Это вполне тянуло на успех, но не слишком радовало. После ночи, проведенной в коридоре, голова раскалывалась. Единственное, чему Арчер по-настоящему обрадуется — крепкий сон. «Сынок, выглядишь хреново!» «Спасибо, пап, приятно слышать!» Тот усмехнулся. «Как общение с Олив?» Они решили не пугать девочку кучей новых родственников, поэтому отец Арчера пока не знакомился с ней даже по телефону. Но Арчер почти каждый день созванивался с ним и рассказывал, как обстоят дела. Ночью она ходила во сне. «Лунатик? Это что-то новенькое!» Арчер провел рукой по лицу. «Еще немного и щетина превратится в бороду. Пора побриться и постричься заодно». «Но как помнить о таких вещах, если всю ночь стережешь дочь, чтобы она не вышла на улицу?» «Я поставил замки, но все равно было страшно». «В итоге спал в коридоре», — признался Арчер, поморщившись. «Правда?» — засмеялся отец. «Прямо как я в твоем младенчестве». На его лице появилась ностальгическая улыбка, с которой родители вспоминают о детстве своих отпрысков даже о худших кошмарах вроде бессонных ночей и бесконечной смены подгузников. Ужасно чудесный период жизни. Эта отцовская улыбка всегда казалась Арчеру немного странной, но теперь он начинал понимать, что к чему. Возможно, когда-нибудь он с точно таким же выражением лица будет рассказывать о том, как его дочь ходила во сне. Но явно не сегодня. Сегодня он полностью вымотан. «Прямо как ты?» «Еще бы! Я ужасно переживал, когда мы принесли тебя домой. Ты был таким маленьким, а я вдруг понял, что теперь за тебя отвечаю. Это давило». Да, «давило» — самое точное слово. С того момента, как Арчер узнал о боли, все стало в несколько раз тяжелее, словно мир положил ему на плечи груз, к которому он не был готов. Вдруг ему представилась «Айрис». Он вспомнил легкое касание ноги и как она улыбнулась ему. С ней все становилось легче, пусть всего лишь на мгновение. Но разделять с ним родительскую ношу явно не входило в ее обязанности. И как ты с этим справился? Спросил он. Улыбка отца стала шире. Не уверен, что справился, усмехнулся тот. Я до сих пор все время за тебя переживаю. «Не волнуйся из-за меня, пап!» Тот фыркнул. «Ага, конечно. Сейчас возьму и перестану после стольких-то лет. То есть теперь я тоже обречен волноваться всю жизнь?» «Пожалуй, да. Спасибо за чудесный разговор. Ты очень меня воодушевил!» Отец рассмеялся. «Все наладится, Арч! Обещаю, тебе не придется каждую ночь спать в коридоре». Утешил. Устало и язвительно ответил он. Отец не обратил на это внимания. «Как там няня?» — спросил он. «Как ее зовут? Лили? Роза? Айрис? А, точно! Я ведь помню, что имя связано с цветком. Ну и как вам живется с Айрис?» Арчер никогда не умел лгать отцу. Это стало понятно уже в юности, когда все разговоры заканчивались признанием куда он на самом деле ходил и чем занимался с друзьями по пятницам. Однако теперь он кое о чем умолчал. Не о вечеринках, а о том, что Айрис вовсе не какая-то пожилая няня. На самом деле она потрясающе красивая инструктор по йоге с гардеробом из слишком обтягивающих и чересчур коротких вещей. И сегодня утром он, взрослый мужчина, стоял под душем и вдыхал аромат ее шампуня, как безответно влюбленный подросток. Об этом отцу тоже не стоило знать. «Нормально», — выдавил он. «Проблем нет». «Нормально?» — отец недоверчиво глянул на Арчера поверх очков. «Да, главное, что Олиф она нравится. Ну а как вам с ней в быту? Уживаетесь вместе?» «Как выглядит их быт?» Не рассказывает же, какая Айрис по дому в футболке, сползающей с плеча, улыбается ему в полумраке и заставляет смеяться даже тогда, когда он совсем этого не хочет. А об этом отец точно не ожидает услышать. «Нормально», — сказал Арчер, поперхнувшись. «Хм». Отец посмотрел на него очень внимательно. На положение спасла мачеха, Кэти. «Это Арчер?» Ее лицо заслонило экран. «Привет, Арч! Как Олив? Когда мы с ней, наконец, познакомимся?» Родители развелись, когда Арчер учился в старших классах. Отец повторно женился на женщине, которая была почти полной противоположностью матери. Если макияж матери ограничивался бальзамом для губ, то Кэти каждый день наводила перед зеркалом полный марафет. Ее светлые волосы были уложены так, будто она собиралась на светское мероприятие, а не на обычный гольф с отцом. Мать Арчера была ученой и пропадала в экспедициях, исследуя влияние меняющегося климата на миграцию птиц. Кэти же пропадала разве что в местном спа-салоне на маникюре и почти все время проводила дома с мужем. С того дня, как поженились, они не разлучались. Арчер был на их свадьбе свидетелем. Он любил мать, но понимал отцовский выбор. Кэти никогда не пыталась заменить Арчеру маму, но всегда была рядом, когда та отсутствовала. «Привет, Кэти, уже скоро», — ответил он. «Просто хочу, чтобы она немного привыкла». «Конечно, это правильное решение. Ты отличный отец, Арч. Мы так тобой гордимся». Ее лицо сияло. «Может быть, дело в сильной усталости, но сейчас Арчер очень хотел оказаться там, вместе с ними» хотя терпеть не мог гольф и слишком крепкие объятия Кэти. «Спасибо», — сказал Арчер. Может, Кэти наговорила ему все это просто так, не задумываясь, но услышать эти слова было приятно. «Ладно, Арч, нам пора», — вмешался отец. «Ах да, у нас гольф в час дня, мы уже записаны. Пока, дорогой!» Мачеха послала ему воздушный поцелуй и исчезла с экрана. «Пока!» «Держись, сынок!» «Спасибо, пап!» «И в следующий раз хочу побольше узнать о няне!» Вид у отца был суровый. Точно такой же, как в день, когда Арчер признался, что вместо уроков пробовал курить с друзьями в ближайшем лесу. «Да, конечно!» — пообещал он, пытаясь отмахнуться от чувства вины. «Но там особо нечего рассказывать!» Отец помрачнел еще больше. «Арчер тоже». «Ладно, поговорим завтра», — сказал отец. «Люблю тебя, Арч. И я тебя». Он со вздохом завершил разговор, по-прежнему глядя в экран. Как же трудно быть хотя бы наполовину таким, как отец. Казалось, тот уже родился с готовым сценарием, изначально зная, что и как делать. Кажется, в жизни Арчера не было ни одного случая, когда отец ошибался». А может, он просто был слишком маленьким, чтобы такие моменты остались в памяти? Интересно, в пять лет ребенок считается слишком маленьким? Или Олив будет помнить каждую его оплошность, чтобы взрослые подробно рассказывать о них психологу? Страшно даже представить, чем бы она могла сейчас поделиться с психотерапевтом. Он застонал и спрятал лицо в ладони. «Эй, шеф!» из за двери выглянула встревоженная марибель что такое арчер тут же расправил плечи прислонившись к кирпичной стене надо сделать вид будто он держит ситуацию под контролем хотя бы попытаться сайрус говорит цукини для сэндвичей кончились что как так марибель неуверенно улыбнулась сегодня куча заказов понятно он почувствовал как внутри Просыпается давно забытое чувство гордости. «Передай, чтобы заменил цукини на кабачки». «Будет сделано». Она уже повернулась, собиралась уходить, но задержалась в проеме. «Шеф, у вас все хорошо?» Он хотел кивнуть и сказать, что совсем справляется, но у моребель ведь было несколько детей. «Как там говорят?» «Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня». Оли в прошлой ночи уходила во сне. Я переживаю, что она может выйти из дома посреди ночи. О, у моего ребенка было то же самое. Правда? Только не говори, что вы спали под дверью детской, пока ему не исполнилось тринадцать. Она рассмеялась. Нет-нет, мы просто повесили на дверь колокольчики. Колокольчики? Да, достали из коробки с рождественскими украшениями и привязали к дверной ручке. Если он пытался выйти, мы слышали звон. «Гениально! Когда растишь детей, со временем становишься весьма изобретательной». «Значит, вся надежда на время», — усмехнулся он. Она заглянула ему в лицо. Не с жалостью, а ободрительно, как люди, прошедшие через те же самые трудности. «Если вам станет от этого спокойнее», — добавила Морибель, «Мой сын никогда не пытался выйти на улицу. Мы просто находили его сопящим где-нибудь на диване или в комнате сестры. А один раз — на собачьей лежанке. Он уснул там, свернувшись калачиком». Арчер рассмеялся. «Да, теперь мне спокойнее. Спасибо. Рада помочь, шеф. Если что, обращайтесь». Она легко кивнула ему и вернулась в закусочную. На душе у Арчера стало немного легче. Так же, как после ночного разговора с Айрис.